Комиссар Мегре и его трагедия. 7 февраля 1973 года, за несколько дней до своего 70-летия, Жорж Семенон пригласил к себе репортера лозанской газеты «24 часа» и сообщил ему о том, что прекращает писать романы. Весть об этом облетела весь мир, огорчив миллионы читателей. И хотя создатель комиссара Мегре продолжает работать, он диктует мемуары, размышления, выпустил уже 20 устных книг, но творчество Сименона-романиста завершено и может рассматриваться и оцениваться в целом. Творчество удивительное, поражающее как количеством произведений, так и их поистине всемирным успехом. Писатель опубликовал 214 романов за 43 года с 1929 по 1972 год. Из них только в 80 Амигре. В остальных этот персонаж отсутствует. Книги о славном полицейском комиссаре, конечно, более известны, но большой популярностью среди читателей пользуются также и другие его произведения. По числу переводов Жорж Семинон занимает пятое место в мире. Можно сказать, что это один из самых читаемых авторов XX века. Не поддается точному исчислению количество фильмов, телепостановок, спектаклей по его романам. Еще несколько лет тому назад статистика отмечала, что каждый день в мире где-нибудь до да появляется один Семинон, или новая книга, или переиздание, или перевод, или фильм, или спектакль и нет оснований считать, что сейчас их стало меньше. Такая необычайная плодовитость и популярность дали повод поначалу отнести Жоржа Семенона в разряд авторов увлекательной, но легковесной массовой литературы, которую обычно читают в поездах, в приемных врача, в очередях, чтобы скоротать время, и, прочитав, забывают. Но совсем иной оказалась судьба книг Семенона. Они не только увлекают читателя, но и остаются в его памяти и явно задевают сердца людей, привлекают к себе не столько занимательностью сюжета, сколько глубоким, волнующим и часто трагическим содержанием, резко выделяясь из потока детективной и развлекательной литературы. Какое уж тут развлечение, когда в книгах Семенона ощущаешь выраженную в особо обостренной форме драму попранной человечности в обесчеловеченной социальной среде капиталистического мира. Семенону удавалось в лучшие годы выпускать ежегодно пять-шесть романов небольшого формата. Конечно же, при таком количестве не все они равноценны, есть и слабые, написанные поверхностно, но большинство из них яркие, интересные и оригинальные произведения, обогащающие современную реалистическую литературу. Острая занимательная интрига и детективный сюжет многих книг Семенона не самоцель, а средство, помогающее выявить скрытые недуги общества, передать состояние человека в экстремальной кризисной ситуации. Не случайно многие крупные писатели Роже Мартен Дюгар, Андре Моруа, Франсуа Мориак высоко оценивали творчество Семенона. За последние тридцать лет в разных странах вышло несколько десятков монографий, исследующих феномен Семенона. В нашей стране тоже выпущено несколько исследований и ряд статей, в том числе интервью и беседы с Жоржем Семеноном. Перед читателем раскрывается образ писателя-гуманиста и мудрого человека, внимательно вглядывающегося в современный мир. Сименону посвящены газетные, журнальные статьи в советской прессе и предисловия к его книгам в русском переводе. Переведено на русский язык более 50 его произведений, часть из них выходила в сборниках, в разных издательствах, а большинство опубликовано в журналах. Немало книг Семенона издано на языках народов Советского Союза. В настоящий сборник включено пять романов. По существу повестей, но будем придерживаться терминологии самого автора, которые являются характерными для серии о полицейском комиссаре Мигре, дают представление об эволюции этого образа.